«Мамочка!» Теперь пистолет лежал на коленях, прикрытый сумочкой. Адочка дико боялась, что Есенин заметит. У старого паука отменный нюх на опасность. Да не совсем ясно, как поведет себя Пыляев, если увидит. Отчего-то Аделаида Викторовна больше боялась именно Димки. «Итак, ты узнал, что хотел? Теперь отдай камень!» Иконур протянул руку. Домиан поднялся, подошел к компьютеру. «Умно!» – похвалил Есенин, когда из колонки на подставленную ладонь выпал кусок красного стекла. «Здесь я бы не нашел». «Ну, во всяком случае, нашел бы, но не сразу». признавать чьё то превосходство генерал не собирался. «Давай его сюда». «Улыбнитесь!» – Поляев подбросил камень на ладони. «Вас снимают». «Глупая шутка, сынок». А если это не шутка, то тем более глупо. — Как сказать? — Домен протянул камень. — Как сказать? — Я ведь убью тебя. — Вот это будет действительно глупо. Шантажировать вздумал. Генерал побелел от злости. — Я пристрелю тебя как собаку, а потом заберу пленку. — Ну, это у тебя вряд ли выйдет, понимаешь? — Папочка, пленки здесь нет, не предусмотрено. Сигнал с камеры идет на мой компьютер, а оттуда через интернет. Надеюсь, об интернете ты слышал? Вот и через интернет на компьютер, который стоит, честно говоря, сам не знаю, где он стоит. В здании прокуратуры. Это точно. Стоит себе и записывает нашу беседу. А камера находится вон там. Пыляев ткнул куда-то вверх. Есенин повернул голову, а Адочка, зажмурившись, нажала на курок. Пистолет в ее руке дернулся, выплюнув смертоносный кусочек свинца. И еще один, и еще. А потом грохот раздался где-то сбоку, и чужой огонь опалил правый бок. Сука! Силы уходили. И Аделаида Викторовна вдруг отчетливо осознала, что не сможет закончить дело. Не сможет. Пистолет тяжелый, мышцы как вата, и больно дышать. Бедный Жорж. Он так надеялся. Нужно. Она должна. Ради сына. Адочка открыла глаза. Никанор лежал в кресле. Из приоткрытого рта вытекала струйка крови. Черная. Надо же. Черное сердце и кровь тоже черная. Не шевелится. Притворяется. Он всю жизнь притворялся. И теперь тоже. Закончить дело. Иначе все пропало. «Аделаида Викторовна, отдайте пистолет!» «Пыляев. И его нужно убить. Убить. Зачем? Нужно. Аделаида Викторовна!» Адочка закрыла глаза. Она слишком устала, чтобы довершить начатое. Никанор мертв. А ведь когда-то она его любила. Больно. Пусть кто-нибудь уберет эту боль. Поляев: Мать твою, доигрался. Хлопнувшая дверь и чужой голос спугнули боль. Скорая едет.